И действительно, на четвертый день после отъезда Гридневой выдалась непогода. Клиночев, убедившись, что день для заработка потерян, сокрушался больше всех. «Понимаешь», — говорил он, когда ребята только проснулись возмущенно, — «из-за этой чертовой погоды я теряю 40-45 долларов в день». «А кто их тебе платит, доллары, миллионер Сухумский?» — усмехнулся Веня, натягивая рубашку. «Рубли тебя не устраивают?» — Отстань, — хмуро отмахнулся Клиночев. — Ты знаешь, что такое тридцать пять рублей? Это почти сорок долларов. А за пять дней двести. А двести долларов — это почти новый автомобиль, Форд, Крайслер, совсем новые образца прошлого года. — А велосипед с моторчиком не хочешь? — предложил серьезно Вася. — Могу по блату устроить образца сорок седьмого года. Василий незаметно подмигнул чижаку, тот расхохотался. Оделся. «Гуляй, Вася!» — вздохнул Клиночев. «С тебя и самоката хватит!» И, подождав, когда Пузырев и Веня выйдут, начал. «Дело есть, слышь, бригадир, от погоды не зависит». «Выкладывай», — сказал Степан, одеваясь. Клиночев замялся. «Не тяни душу». «Я знаю, ты скажешь, Клиночев такое, Клиночев секой. Азаров усмехнулся, но промолчал. «Понимаешь...» решился Клиночев. «В больнице с одним деятелем познакомился. Короче, можно сделать бизнес. Вот такая банка красной икры и всего 10 рублей. Хочешь — делал на двоих». «Меня бизнес не интересует», — равнодушно отмахнулся бригадир. «Ладно, это я так. А выручить деньгами можешь? Мне всего на неделю-другую». Земляк приедет? Ну, там разный у него лист, лавровый чай, всякая ерунда. Я этим не занимаюсь, но подумай, сам знаешь, я человек рабочий. Азаров покачал головой. Рабочие, Леня, тоже разные бывают. Конечно, подхватил Клиночев. Возьми Ваську. Пьет, как сапожник, аж противно. Ну уж это ты хватил, поморщился Степан. Правда, Вася злоупотребляет, а если сказать честно, у нас в экспедиции он стал пить гораздо меньше. «Воспитанием, значит, занимаешься». «А как же?» — улыбнулся бригадир. «Воспитывай, я не против». «Так денег дашь взаймы». «Леня, ну скажи честно, зачем тебе все это? Ведь ты за экспедицию кучу денег получишь. Смотри, сколько змей поймали». «Вот-вот», — обиделся Клиночев. — «я так и думал, что начнешь мне мораль читать. А что тут такого? Домашняя икра, понимаешь? Люди для себя делают, мне продадут немного. Мне, если хочешь знать, на свадьбу послать надо. У нас в Сухуме, представь себе, на свадьбе не меньше тысячи человек бывает». «Ладно, это твое дело», — отмахнулся бригадир. «Мне всего рублей четыреста, а?» Степан поколебавшись, согласился. Идет. Только не 400-300. Но это другое дело, обрадовался Клиночев. За мной банка икры. Не любитель, ответил Степан, доставая деньги. Клиночев стал их пересчитывать, поглядывая на дверь. Спасибо, выручил, Клиночев довольный спрятал деньги во внутренний карман. Ты настоящий человек. Колумба обращаться бесполезно, скряга, увеньки нету. Васька, Клиночев захихикал и щелкнул себя по шее. Ты знаешь, что этот деятель устроил, когда вы с Анван ездили с Москвой говорить? Не рассказывали? Нет, насторожился Азаров. Ольга хлопнулась в обморок. Шум на всю тайгу подняли, замыкание устроили. Объясни толком. Вася поло за на шею надел, когда она работала в лаборатории. Степан в сердцах стукнул себя по колену. «Ну и скотина! Напился опять, что ли?» «Нет, трезвый был», — ответил Леня. «Вот так, бригадир, мало воспитываешь». «Ничего, я его еще воспитаю», — поднялся Степан. «Ты, Анван, не трепись, идет?» «Конечно», — пообещал Клиночев. Азаров постучался на женскую половину, чтобы обсудить с Кравченко текущие дела. Кравченко только что закончила возиться с прической и выглядела свежей и помолодевшей после утреннего туалета. Азаров присел на табурет, оглядел тщательно заправленные койки за марлевым пологом со взбитыми подушками, с грустью посмотрел на синюю, сиротливо висящую в углу,